Глава восьмая. Дружба или не любовь. И врагу можно протянуть руку дружбы. Вряд ли он ударит в спину. Сильные люди так не поступают. Слова автора. Ни при каких обстоятельствах не спорьте на слабо. С этого и начинаются все приключения на вашу пятую точку. Слова автора. Катя Айнилин. На пороге стояла лучина собственной персоной. Наши переглядывания с девушкой продолжались недолго. Когда я только подумала о том, что стоило бы просто закрыть дверь перед ее носом, а затем притвориться, что в доме никого нет, пусть девушка стучится в дверь сколько угодно. Она сама прошла вперед, не удосужившись дождаться разрешения пройти и задев меня плечом. «Так, значит, у вас свидание здесь». Хищно осматриваясь, Лучина проходила все дальше вглубь дома. Она заглядывала чуть ли не за шторы в каждой комнате. Искала Манура, сдался он мне. «В смысле свидание?» Догнала я девушку и притворилась удивленной. «Ко мне должны прийти только за зельем. Больше никаких встреч на сегодня я не назначала. Работы много. Нужно травы рассортировать на зиму, зелья сварить. Зима на носу». Но девушка, казалось, меня и вовсе не слышала. Как теперь доказать, что парень придет за зельем, и на этом наши пути больше не должны пересечься? Главное, чтобы сам Манур ничего лишнего не ляпнул ненароком. Не начал заново применять на мне свои улыбки и заманчивые предложения. Иначе лучина прибьет нас обоих. Его-то нисколько не жалко. Пусть получит сполна. А вот мне жить еще хотелось. Я еще своих подруг не отыскала. И что же за зелье на этот раз понадобилось? Будничным тоном поинтересовалась бы и девушка. Но ее вкрадчивый голос просто кипел от негодования. Того гляди и сорвется. Тогда мне точно не поздоровится. Кто заказчик? Рассказать девушке правду, что за зелье озвучил Манур. Будет ли у меня тогда шанс выжить? Вдруг лучина решит, что это самое зелье застолбленный ею парень решил применить на мне. Нет, на такой риск я не готова была идти. Зелье от несварения? Вряд ли девушка, влюбленная без памяти, поверит в такие россказни. Парни типа Манура не любят о таком не только распространяться, но и просить помощи в таком деле. Этот вариант отпал сам собой. Но что сказать тогда решительно настроенной девице? «Чем он тебя так зацепил?» Вырвалось у меня непроизвольно. Следом мы обе замерли. Лучина так и застыла в полоборота ко мне. Видимо, она не ожидала хоть какого-то отпора от меня, привыкшая до этого случая всех задавливать своим внушительным размером и видом. А тут вопросы пошли. Я же так и смотрела на нее прямо и старалась не показывать ей своего страха, ожидая ответа. «Сдамся сейчас, так потом Лучина точно не даст мне жизни здесь». Но внезапно для меня девушка отмерла и плюхнулась на стул, а голову положила на стол, откуда мы не успели убрать крошки после чаепития. Следом я услышала всхлипы. Теперь уже я была в некотором ошеломлении, не зная и не имея понятия, как успокоить девушку. На земле с этим прекрасно справлялась шампанское». Здесь же под рукой этого напитка не было. И тут я в углу заметила Жулю. Идея пришла внезапно. Я бочком дошла до дверцы в подпол. Быстро отодвинула буфет и запустила енота вниз. «Достань вино и закуску. Мясо и сыр», – прошептала я. Затем вернулась к Лучине. «Ну, будет тебе!» – коснулась я девушкиного плеча. «Видела я твоего манура». Начала я и тут же осеклась, когда Лучина резко подняла голову и взглянула на меня, застав врасплох. Сглотнула и продолжила дальше. Мельком, когда он пришел за зельем. Нужного для него в наличии не было, и я попросила прийти за ним ве... через пару часов, когда я уже приготовлю новое. И даже за короткое общение поняла сразу, что он за человек. «Как ты могла на него повестись, Лучина?» «Ты же красивая, сильная, умная!» Гладила я девушку по спине, а сама поглядывала в сторону. «Куда там Жуля запропастился?» Срочно было нужно успокоительное, а то у меня нужные слова заканчивались. Никогда не любила слезы, и вместо поддержки за нас на земле всю работу делала шампанское. Мы садились втроем, и пока в нас не вмещалось нужное количество пузырьков, не начинали изливать душу. «Надо будет в столице закупиться им и всегда держать наготове, Мало ли». «На что ты повелась, Лучина? У Мануры же нет ни души, ни сердца. Он весь состоит из лжи. Скользкий тип. Я таких заверстучую. Попользуют и бросят». Вещала я примерно через полчаса то же самое, что и в начале. К тому моменту Жуля уже сумел дотащить до меня пыльную бутылку домашнего вина». а к нему копченый окорок и кусок сыра. Заодно еще и ягоды прихватил. Я шустро накрыла на стол, затем подвинула бокал вина к лучине прямо в руки. Девушка не стала противиться. За первый последовал второй, затем третий. Так мы и разговорились с девушкой, которая на самом деле оказалась милой и умной, несмотря на ее тяжелый характер и внушительный размер. «Ну, красивый же, зараза!» Лучина никак не хотела признавать, что Манур не стоит ее внимания. Парень был пустышкой, в отличие от нее. Но только девушка все не соглашалась с моими словами, упорно доказывая, как и находя примеры, что ее Манур хороший, чем и распаляла меня все сильнее. Она чем-то напоминала мне Инессу. А вот Юля давно бы поставила мозги Лучины на место. «Где они сейчас, мои хорошие?» «Давай мы его проверим». «Внезапно для самой себя предложила я, и в то же время не я. Будь уверена, стоит мне пару раз хлопнуть ресницами, как он тот же начнет распускать руки». Лучена вся подобралась и сперва глянула на меня недобро, с прищуром, словно оценивала мои шансы понравиться ее парню. Она еще не знала про наш дневной разговор с Мануром, о котором, надеюсь, я не буду ни словом упоминать. И пока немного пьяная я подбирала нужные слова, у девушки уже заблестели глаза. После она стукнула кулаком по столу. «А, давай!» Затем Лучина махнула рукой. На то мы порешили. Но не успели мы пожать друг другу руки, как и чокнуться бокалами за успех нашего дела. Как в дверь постучали, громко и настойчиво. Мы обе замерли, затем спохватились, начав все убирать со стола. Только вместо наведения порядка начали ронять чуть ли не все подряд. Только пару минут позже, после повторного стука, я замахала руками и показала Лучине в сторону гостиной. Не обязательно же вести гостя на кухню. И пока девушка с легкостью слона перебиралась в соседнюю комнату, роняя стул и чуть ли не падая на пол, зацепившись за угол ковра на полу, я спешно приводила в порядок себя. Поправила волосы, выпустив на свободу один локон. Затем одернула платье, приподняла груди, чтобы выгодно подчеркнуть их, натянула на лицо милейшую улыбку и, дождавшись очередного настойчивого стука, открыла дверь. На лице Манура, как и при первой нашей встрече, застыла плутовская и немного самонадеянная улыбка. Он нисколько не сомневался в своей привлекательности и в том, как он действует на девушек. Видимо, хотел завершить свое дело, начатое еще пары часов раньше. Только ошибся с объектом. Если бы не спор с лучиной, то гнала бы его в зашей. Взгляд Манура задержался на декольте моего платья. Он сглотнул: Я пришел в то время, как ты и просила. Едва парень договорил, за спиной что-то громыхнуло. Лучина! Вздрогнула, словно она прямо сейчас стояла за моей спиной и протягивала ко мне руки, точнее, к моей шее. Очередь сглатывать дошла до меня. «Мой фамильяр немного шкодит. Не обращай внимания». Махнув рукой и прислонившись к дверному косяку, я закрутила локон на пальце. «Не хочешь зайти? Зелье еще не успела разлить по баночкам. Придется тебе немного подождать». Сзади снова послышался не тот треск, не то скрежет. Лучина, видимо, от злости что-то доуронила или кинула в стену. Неровен час она нас выдаст с потрохами. И я подалась вперед. «В прошлый раз ты предлагал познакомиться поближе». Томно взглянула на парня, а мой указательный палец тем временем прошелся по груди манура вниз, коснувшись открытого участка кожи. «Предлагаю выпить чай». Молодой человек, как я и думала, не стал отказываться. Еще бы. Тут девка сама на ручки просится. Почему бы ее и не приголубить? Но стоило ему дойти до порога на кухню, как он замер. Да, картина перед его глазами была не из приятных. «Не обращай внимания», – махнула я рукой. «Это мы с фамильяром не смогли прийти к согласию. Вот он и мстит мне таким образом». Подзабыла, что нужно было вести Манура в гостиную. Хотя там тоже притаилась лучина. Вряд ли она сумела бы спрятаться изящно, чтобы ее не заметили. Да в гостиной, кроме как за шторой, встать-то не было куда. Быстро убрала пустые бокалы и бутылку. Достала чашки. Только не знала, на чем вскипятить воду. Ни к печке, ни к плите я не притрагивалась. За целый день перекусывая только бутербродами. Сейчас уже перед парнем не хотелось показаться белоручкой. Поэтому схватила бутылку и разлила домашнее вино прямо в чашке. Краем глаза заметила, каким довольным стал Манур. Вот ведь зараза! Дать бы ему по голове этой самой бутылкой. Но вместо этого лишь присела к нему поближе. За знакомство! Первым за чашку схватился Манур. «У нас в столице при первом знакомстве... «Пьют на бродершафт. Улыбнулась я и переплела наши с парнем руки. «Выпиваем одновременно, затем целуемся». Знакомила я Манора с традицией земли, смотря ему в глаза. После... Но едва договорила, как тут же со стороны гостиной снова послышался грохот. «Лучина там что, двери сносила?» Но я не стала заострять на этом внимание. «И вообще, где Жуля?» чтобы успокоить воинственно настроенную леди и удержать ее от опрометчивого шага. После я снова вернула внимание парня на себя. Надеюсь, Лучина сможет сдержаться и увидеть самое главное, что Манур тот еще козел. Еще немного, и он будет есть с моих рук. После уже мы можем переходить на неформальное общение. И подмигнула. Чашки мы опустошили. А вот с дальнейшими действиями пришлось не только повременить, но и отказаться. Едва парень потянулся к моим губам, как в дверях показалась Лучина. Ах, ты окаянный! набросилась она на свою зазнобу, ударяя того тем, что оказывалось под рукой девушки. Я же оставалась сидеть на месте, прикрывая голову руками и молясь о том, чтобы не задели меня. После пары минут погони за парнем вокруг круглого стола Лучина выдохлась. Манор воспользовался ее замешательством и юркнул к выходу. Но бой девка была бы не собой. Она тут же кинулась следом. «И зелье свое забери, Ирод!» Запустила она баночку с зельем вслед убегающему парню. «Чтобы глаза мои тебя не видели, встречу прибью!» Я верила, что Лучина не врет. «Ведь точно прибьет!» Теперь Мануру оставалось передвигаться по деревне огородами. Или же и вовсе отсидеться дома, пока девушка не сменит свой гнев на милость. Лучина вернулась на кухню и шумно опустилась на стол. Налила полную чашу рубиново красной жидкости и разом опустошила ее, затем со стуком поставила на стол. «Ты была права», – произнесла она, потом заново наполнила чашку. «Обе чашки. Дальнейшее я уже плохо помнила». Только то, как прогоняла назойливого енота, который пытался отобрать у нас бутылку и уложить меня спать, обзывая меня пьянью. «Жуля!» – простонала я утром. «Воды!» Голос мой был похож на голос прокуренного чувака, который к тому же играл на бас-гитаре. Но енот не подавал ни единого звука. Обиделся, что ли? Попыталась встать, только вот попытка не увенчалась успехом. но почувствовала, что рядом кто-то зашевелился. Не мохнатый, но горячее тело. «Лучина, ты сильная девушка, будь добра, принеси воды», разворачиваясь к причине головной боли, проговорила я. «Ведь из-за нее вчера все это случилось, и я напилась». А так разобрала бы травки в лаборатории. И в девять, как положено примерной и прилежной дочери, улеглась в постель». Бои девка от чего-то молчала, тоже страдала. У девушки кроме головы еще и сердце разбито. Раскрыла глаза и замерла. Рядом со мной лежал наполовину голый мужчина, закинув руки за голову, смотрел на меня и ехидно так улыбался. Вы кто такой, черт возьми? Поли выскочила я из-под одеяла и вскочила на ноги. И что вы делаете в моей постели?